Глава 3. Машины пустынников продолжали и продолжали пребывать. Хадин насчитал минимум 5 танков, 20 бронетранспортеров и около 40 бронеавтомобилей самых разных марок. Причем, в отличие от большинства пустынников, у этих были самые настоящие бронеавтомобили иностранного производства, в основном французские Vbl. Машины долго кружили вокруг стальной крепости, затем организовали круг около грузовика, и пустынники стали проворно забираться на крыши своих машин. Галдёж и крики на самых разных языках царили над пустошью, в то время как Камандро сидел на кресле, словно цезарь в Древнем Риме. «Чего это они?» — спросил водитель лейтенанта. «Не знаю», — ответил Хадин. «Тут они заметили, что к ним идут четверо пустынников». Один из них присел напротив Хазина и водителя Дениса и протянул фляги. «Пейте». Когда оба жадно осушили примерно половину фляги, пустынник вырвал ее из рук. «Хватит. Ща напьетесь, будет живот булькать. Бегать не сможете». «Бегать?» — спросил Денис. «Сейчас все увидишь», — рассмеялся пустынник. «Пошли». Дозорных подняли на ноги и со смехом стали подталкивать к кругу бронеавтомобилей БТР. Когда они подошли ближе, одна из машин отъехала на полметра вперед, давая людям пройти. Когда они подошли ближе к машинам, ведущий дозорных пустынник шепнул на ухо Хадину. — Не подведи, жирный, я на тебя поставил. Выиграешь, дам флягу допить. — А куда вы нас... — Пошел... Сильный толчок в спину, и Хадин вместе с водителем оказались внутри круга из бронемашин. За спиной послышался рев двигателя. Машина отъехала назад, закрывая возможность вернуться обратно. Хадин осмотрелся. Все вокруг кишело пустынниками. Они сидели на машинах, словно на трибунах, подбадривая растерянно идущих к центру круга дозорных. Посмотрев вперед, Хадин заметил, что в центре круга стоит багги — Пройдя еще метров двадцать, они подошли к машине. Возле нее были воткнуты колья в песок. Посмотрев внутрь машины, лейтенант увидел лежащего без сознания с перевязанной раной рядового мазура. Парень был бледным, как к смерти, и лейтенанту показалось, что он уже мертв. Обойдя машину, он увидел таких же затравленных дозорных, которые озирались по сторонам и, видимо, пришли с противоположной стороны. Прежде чем лейтенант что-то понял, послышался голос командора в мегафон. «Моим людям скучно, поэтому они должны увидеть хорошее шоу. Кто-то из вас сможет сесть в этот баги и отвезти раненого в цитадель, но в салоне место только для двоих человек. Такое правило». Хадин подумал, что растерянность и непонимание новых пленных — это его шанс. Они пока не понимают, что значит эта любимая игра пустынников заставлять пленных убивать друг друга всеми возможными способами. Хадин понял, что это его возможность выжить. «Послушайте меня!» — начал он, при этом сделав маленький шажок в сторону воткнутых кольев. «Заговорить дозорных и выхватить первыми оружие не удалось». «Ах ты тварь!» – один из дозорных резко подбежал и вырвал из песка кол, после чего выставил его, словно копье, в сторону лейтенанта. Ходин и водитель тоже быстро подскочили к машине и вытащили из песка деревяшки. Лейтенант думал, что он сможет отвлечь ошарашенных пленных и выхватить колья, но, видно, новые пленники быстро сориентировались и поняли, что, во-первых, он предатель, а, во-вторых, что придется убивать друг друга, чтобы выжить. В том, что это любимое развлечение этой армии пустынников, а именно заставлять убивать друг друга, он уже не сомневался. Да и уже когда заходил в круг, понимал, чем придется заниматься. Правда, сначала он думал, что придется убить водителя, поэтому шел чуть сзади него. Тем не менее, лейтенант еще раз попытался запугать дозорных из отделения Смирнова. «Положите колья, давайте все обсудим». В ответ один из парней только резко сделал шаг вперед и ударил ногой по песку. Ветер дул в сторону Хадина и водителя, поэтому оба они отшатнулись назад от летящего в глаза песка, в то время как дозорные Смирнова, ободренные их замешательством, рванулись в атаку. В последний момент лейтенант успел выставить палку вверх, и удар, который должен был разбить ему голову, пришелся только по защите. Удар был такой силы, что его руки даже задрожали. В следующий миг сильный тычок ногой в солнечное сплетение заставил его согнуться пополам. Хадзин откинулся назад и покатился по песку, понимая, что если он будет просто стоять, согнутый на месте, то в следующее же мгновение удар палки размозжит ему голову. «Куда собрался?» — заорал дозорный. Дозорный догнал лейтенанта и стал бить ногами, в то время как Хадзин только отчаянно защищался, прикрывая голову и лежал на спине, уклоняясь от ударов. Он уже немного отошел от тычка поддых и заметил, что дозорный окончательно потерял голову. Тот мог проткнуть Хадина заостренным концом палки, но отбросил ее и теперь просто забивал тяжелыми берцами насмерть. Но лейтенант не собирался подыхать тут. Он понял, что мальчишка откровенно выдыхается. Когда тот в очередной раз замахнулся, чтобы ударить его, лейтенант пнул ногой парню под колено. Дозорный потерял равновесие и упал. В этот момент Хадин резко перекатился к нему и навалился сверху своей тушей. Парень попытался вырываться, но лейтенант не стал допускать его ошибку – терять голову. Сначала он несколько раз ударил дозорного в голову сверху тяжелым кулаком, а когда лейтенант попытался дотянуться до палки, то его руки нащупали что-то твердое и крупное. Вытащив из песка тяжелый булыжник, Хадин с диким ревом обрушил его на голову дозорного. Кровь брызнула на его лицо, но он снова и снова поднимал камень, бросая его, пока от головы дозорного не осталось кровавое месиво. Сидящие на машинах и подбадривающие их пустынники зашлись в реве. У водителя Дениса дела шли намного хуже. Второй дозорный ранил его в руку и бок, на что трусливый водитель не нашел ничего лучше, чем спрятаться под багги. Дозорный тем временем крутился вокруг машины и время от времени тыкал водителя под машиной палкой, больно доставая его. Тот только истошно визжал и пытался уговорить дозорного «поговорить», то есть если совсем просто, то перестать его убивать. Хадин тем временем поднялся на ноги и пошел в сторону баги. Заметив приближающегося лейтенанта, дозорный хищно ощерился и пошел в его сторону. С этим дозорным было еще тяжелее. Он несколько раз обрушил на лейтенанта палку и специально бил по больной руке. Один из выпадов точно попал поранее, и Хадина, скрикнув, выронил палку из рук. В следующий миг улыбающийся дозорный вдруг повалился на землю, сваленный налетевшим на него со спины Денисом. Хадин моментально забыл о воле в руке и вместе с водителем навалился сверху на отчаянно отбивающегося дозорного. Надавив ему коленом на грудь, Хадин схватил дозорного за шею и начал душить. Парень изо всех сил отбивался и пытался вырваться, но Денис и Хадин крепко держали его, и спустя минуту жестокой борьбы глаза у дозорного закатились и ноги стали бить в предсмертной агонии. Еще через минуту все было кончено. Обхватив голову окровавленными руками, Хадин сидел на песке и смотрел в пустоту. Спустя какое-то время перед ним оказался улыбающийся пустынник. Протянув ему флягу, он сказал «Держи, я же обещал». Смотрящий в пустоту Хадин ничего не сказал. Пустынник резко перестал улыбаться, ударил его звонкой пощечиной по лицу, которая словно удар током привела лейтенанта в чувство. Когда тот дернулся, пустынник сказал «Командр разрешает тебе поехать в цитадель. Обратно». Ты свободен. Да? Но ты будешь для нас кое-что делать, когда окажешься там. Понял? В ответ лейтенант только кивнул. Когда Багги ванулся в сторону цитадели, командор задумчиво посмотрел на развалины города, виднеющиеся вдали. Затем, переведя взгляд на первого помощника, он бросил. Теперь возвращайся к своим и проследи, чтобы Багги дошел до цитадели. А потом... «Просто держи блокаду». «А ты?» «В башне, возле которой твои люди подбили конвой, сидит небольшой отряд. Остатки экспедиции за запчастями разбитых машин». «Устрою на них охоту». На крышу прицепа стальной крепости поднялся слуга-пустынник и сказал с поклоном. «Командер, вернулся Али. Его подобрали наши разведчики на окраине города». «Пусть поднимется». Ступая по металлическим ступенькам, на крышу медленно поднялся пустынник в когда-то белом балахоне, но сейчас он был весь в бурых пятнах крови. Опустившись на одно колено перед сидящим командором, пустынник положил к его ногам две головы.